Глава шестая. Послевоенная Москва. Спустившись во двор, Денис и Марина привычно закинули вещи и аппаратуру в багажник своей машины. Махнув руками из открытых по случаю жары окон, в надежде, что прощаются ненадолго, через секунду скрылись за поворотом. А Дэн ночью вдруг крякнул и забегал вокруг своей машины, на которой они приехали. Одно колесо пробито. «Ох же ж!» «На пустом месте. Ерунда какая. Десять минут. Я поставлю запаску. Алексей, поможете?» Пока мужчины решительно взялись за дело, Анна огляделась. Московская улица непривычно пуста. Мимо не проезжали ни машины, ни велосипедисты. Нет прохожих. Из подъездов никто не выходил. Большинство окон многоэтажного дома закрыты, несмотря на жару. Квартиры казались, да и были на самом деле в основном необитаемы. Пустые мусорные баки, равномерно заполненные стоянки бесхозных машин, к которым никто не подходил, похоже, давно. Идеально чистые улицы, вымытые дождем и высушенные солнцем. Свежий, чуть не деревенский воздух и... Тишина. Да, вот что поразило Анну больше всего. В огромном городе, раньше наполненном шумом проезжающих машин, работающей техники, на стройплощадках и, главное, людским говором и музыкой из машин, открытых окон и дверей, теперь стояла тишина. Со спортивной площадки во дворе не доносились привычные крики, взвизги, смех детей и строгие возгласы родителей. Из кустов не слышно чириканье воробьев, на асфальте не курлыкают голуби. Воронье карканье не режет густые кроны деревьев. Чем дольше Анна осматривалась по сторонам, тем становилось страшнее. У соседнего подъезда о чем-то неторопливо и тихо разговаривали двое опрятно одетых и очень худых мальчишек лет 16. Прислушавшись, Анна с ужасом поняла, что они говорят о том, где достать поесть. Собирались ловить рыбу в Москве-реке. Хлопнув ладонью по крышке капота, Дэнно Чу удобно уселся за руль и, поёрзав, пробурчал под нос. — черти, кто мог в пустом городе колесо пробить? Или я камнем? И не заметил. — Эх, теперь доедем. Садитесь. Алексей и Анна устроились на заднем сиденье. — Ну что, Троицк? — Алексей не ожидал возражений но вдруг Анна казалась уставшей до последней возможности, не столько физически, сколько от навалившихся на нее впечатлений и предчувствий, казалась готовая проспать всю дорогу до родного дома, вдруг встрепенулась, с мольбой посмотрела на Алексея и, обратившись к Дэна, Чу, проговорила: "Пожалуйста, давайте проедем по центру Москвы. Анна, ты что, у нас времени и так". Алексей посмотрел Анне в глаза. — Хорошо. Да — Да-да, проедем. Дэн Ночу с удивлением было повернулся назад и открыл рот, чтобы возразить, но потом просто пожал плечами. — Ненормальные. И начал выруливаться двора. В это самое время на спинку лавочки около подъезда с шумом и переполохом опустилась ворона и каркнула изо всех сил. Она улыбнулась. — К счастью. Интересно, откуда она здесь? Неужели какие-то птицы все же выжили? «Как хорошо!» — думала Анна. «Как хорошо, когда не нужно ничего объяснять!» Алексей сразу понимает меня, понимает правильно. «Да, я очень хочу обнять родителей и Даню. Но не менее важно мне сейчас увидеть, что творится в центре города, который я люблю. Я хочу увидеть, пусть из окна машины, лиц людей, вдохнуть воздух прошлой жизни. Тогда я наберу сил и пойму, за что мне бороться. Не хочу, чтобы ту форму власти, которая спроектирована на Марсе, перенесли сюда однозначно. Хочу, чтобы Земля восстановилась в своем нынешнем постепенном развитии. В каком? Когда люди, осознав потери, стали бы беречь и развивать жизнь, которую пыталась оборвать война. Но война произошла не случайно. К ней привела череда страшных событий, событий планетарного масштаба. В основе катастрофы только отсутствие договоренности между людьми и неистребимые амбиции. Так что ж, получается, никогда не достичь Земле продолжительного счастья и благополучия. Амбиции, а значит именуемые потери, как психологический фактор, заложены внутри каждого человека. И чем выше положение, тем ярче проявляются аппетиты. Она могла еще долго философствовать о том, что произошло на Земле и о том, что ждет человечество в будущем, но пора было возвращаться к действительности. В папке «Дэнно Чу» собран весь механизм происходящего и воссоздана логика событий. Чтобы понять самой и получить дополнительный пинок для дальнейших действий, мне нужно вернуться туда, откуда я уехала, в центр Москвы, увидеть. Что там сейчас? Только так я выживу. Иначе не поможет никакая вакцина. Алексей понимает прекрасно. Он понял все это раньше меня самой. Так было с самого начала. Он начинал говорить. Я знал, чем закончит. Иногда мы одновременно писали друг другу СМСки. Пару раз обменялись одинаковыми картинками. Я отмахивалась, как от случайных совпадений, но это не совпадение, это судьба, союз взрослых людей, в котором нет противоречий. Что это? Сказка? Награда за пережитое? Анна давно заметила, что в спокойные довоенные времена, полное совпадение в ощущениях, мыслях, эмоциях и взглядах с человеком, который рядом, её всегда настораживало и даже пугала. Как можно жить, не чувствуя упора и сопротивления? Но теперь рушились привычные основы. Завтра стало не просто непредсказуемым, даже теоретически непредсказуемым. Сейчас Анна хотела чувствовать полную гармонию отношений, которая, казалось, уравновесит и успокоит не только их самих, но и мир вокруг, и уверенность, что завтра их жизнь не оборвется. лица абсолютно пусты. Дэнно Чу гнал так быстро, что Анна и Алексей в один голос закричали "Денна, Денна, будь, друг, потише!» Денна сморщил нос, поводил усами и чуть сбавил скорость. Тогда они увидели Ленинский проспект, с которого выехали на Крымский вал, чуть приостановились на мосту, вспоминая каждый свою самую памятную выставку в Центральном доме художника. Пересекли Москву-реку, с тоской посмотрели в сторону Замоскворечья и помчались по Причистинской набережной к Гоголевскому бульвару. Там, через сивцев уражек и до Смоленского бульвара недалеко. Это невозможно, так быстро! А не хотелось остановить время. Я никогда не ездила по Москве так быстро. До войны, простаивая в пробках, мы могли изучать каждый кирпичик домов, арок, улиц и переулков. Если бы не телефоны и планшеты, конечно. Промелькнул Новый Арбат, по Маховой ехали совсем медленно. Купола кремлевских храмов светились чисто и ярко. Проезжая по этому маршруту до войны, Анна старалась запомнить каждый штрих этой красоты, особенно снежной зимой и в позднюю весну. Будничные дела и проблемы способны затмить даже самую необычайную красоту. Так постепенно забываешь, что именно отсюда когда-то Начиналась Москва белокаменная, а память прошлого дает много сил. Много лет назад Анна снимала сюжет о раскопках на Красной площади. Прежде чем затевать реконструкцию, вызвали археологов. Приехало телевидение. В этот день маленький Денька поехал на работу вместе с Анной. В детском садике объявили карантин. Анна с сыном спустилась на 5 метров ниже уровня Красной площади. Вместе с изумленным Даней Они наблюдали, как постепенно в срезе земли вдруг появляется сначала край стола на изогнутых ножках. Археологи осторожными телками снимали слои грунта. Вскоре на столе сквозь пыль возникали смутные очертания подсвечников, целых кувшинов и даже кожаного мешочка с монетками внутри, древнего кошелька. Странно. Что же случилось несколько веков назад? Почему этот трактир словно замороженный во льду в своем первозданном виде, теперь как будто говорил о какой-то своей трагедии. День, проведенный с сыном, день, когда они вместе размышляли о прошлом, одно из самых ярких воспоминаний. Такая редкость и такая радость для них обоих. В тот день она впервые отчетливо осознала, многовековая история города — это и ее прошлое тоже. прошлое которая заставляет жить даже в невозможных обстоятельствах. Дэн притормозил у Большого. Выйти из машины? Даже речи нет об этом. Нескольких секунд Анне хватило, чтобы вспомнить, как после реконструкции здания она пришла сюда на Лебединое озеро. Зрители не знали, куда деваться. Досмотреть до конца, раз пришли... Но балерины скакали по сцене с таким грохотом, что заглушали музыку. Половицы на сцене трещали. Хорошо, что не ломались. Видимо, реконструкцию не закончили, а по срокам пора выпускать спектакль. Вот и вышел конфуз. После этого Анна долго не брала билеты в Большой. Спустя много лет случайно попала на Щелкунчика. Под Новый год 25 декабря они пришли на спектакль всей семьёй с папой, мамой, сыном. Красиво. Такое наслаждение — слушать чудесную музыку, видеть восторг в глазах Данилы, стоять в перерыве вместе с родителями в фойе с бокалом шампанского, видеть вокруг счастливые лица. Нехорошее впечатление от Лебединого выветривалось без следа. Осталась разве что легкая улыбка при воспоминании. Но как же мало времени. За окном мелькнул детский мир, потом Китай-город. «Господи, Никольская, Ильинка!» Анна не заметила, что говорит вслух. «Я помню, как эти улицы стали пешеходными, как их украшали к Новому году гирляндами и играла новогодняя музыка. Мы часто гуляли здесь. Однажды я вышла из гостиного двора, там была выставка, и стояла на улице без шапки. Снег падал мягкими хлопьями, столько счастья. Незнакомый мальчишка подошел ко мне и подарил розу. Я продолжала стоять, улыбаясь с розой в руке». Из проезжавших мимо машин высовывались водители и спрашивали, «Девушка, вас подвезти?» А я дурашливо мотала головой и говорила, «Нет, не надо, я лучше постою». Как просто мы тогда знакомились и разговаривали друг с другом. Я работала в утренних эфирах на Красной площади. Помню, стоим в 4 утра, всей командой пьем кофе на улице. Мимо проходит турист-китаец и случайно выбивает стакан с кофе у меня из рук. «О, девушка!» — закричал он с ужасным акцентом. — Я не хотел причинить вам беду. Кончилось тем, что и мне, и ему принесли по стакану кофе. Мы подружились, разговорились о том, как теперь живут в Китае, и даже сняли небольшое интервью. Первое свидание, первая любовь. Все это было здесь. Все это так легко вернуть в памяти или во сне. Все это невозможно вернуть на него, Но никакой Марс не отнял и не отнимет этого у меня. Алексей с нежностью смотрел на нее и крепко прижимал к себе. Дэн на чихнул, пробормотав под нос, и то правда. Вдавил педаль газа. Не успев оглянуться, они оказались на Калужском шоссе и понеслись в сторону Троицка.